Замечательно, что при всем этом наши представители отовсюду, где приходилось иметь сношение с турецкими властями и командованием, доносили о больших симпатиях и предупредительном отношении, которые проявляют турки к русским и России. Создавалось впечатление, что пантюркисты Азербайджана «плю черпают свое вдохновение исключительно в ненависти к усуновившей их России, тогда как национализм и религиозный фанатизм подлинной Турции стали орудиями борьбы ее за свое существование, находившееся под действительной угрозой после ее военного поражения. К весне 1919 года волнения в Карабахе усилились. Англичане сочли нужным выступить там в качестве миротворцев. Командующий английскими войсками в Баку, полковник Шательворд, собрал в Шуше 23 апреля съезд представителей четырех уездов и предложил ему подчиниться впредь до решения мирной конференции Азербайджану в лице назначенного правительством губернатора Салтанова. Съезд вынес резолюцию о недопустимости подчинения Салтанову, продолжавшему кровавую политику Турции, и просил ради физического сохранения армянского населения о назначении английского губернатора. Шаттельворд не согласился и отдал приказ о признании законной власти Салтанова. Июнь, июль, август... Карабахи продолжались поэтому столкновения, в которых особенно жестоко пострадало население Шуши и ее окрестностей. В этих фактах армяне видели прямое попустительство англичан, азербайджанского правительства и парламента, который гласно стал на сторону насильников, отвергнув предложение, внесенное армянской фракцией, Выразить осуждение участникам Шушинской резни. С главным командованием юга у Азербайджана не было вначале ни общей границы, ни официальных сношений. Мой представитель в Баку, полковник Лазарев, состоял при английском командующем. Представитель Азербайджана в Екатеринодаре Рустамбеков при кубанском правительстве. Со времени продвижения нашего к Владикавказу и Грозному отношение к нам азербайджанского правительства, парламента, печати, политических организаций становилось все более враждебным, а реальная помощь восставшим горцам и горскому Меджилису все более явной и значительной. По инициативе парламента возникла Интерпартийная комиссия, которая 17 апреля обратилась к народу с воззванием: Граждане, братья Азербайджана, на Северном Кавказе, свободолюбивые горцы, верные заветам своих предков и принципам свободы и независимости малых народов, истекают кровью в неравной схватке с реакционными силами Деникина и компании».